Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма. Сальтеодор. Читает Акинтифелья. Глава 1 Сьерра-Невада. Среди цепей гор, которые пересекают Испанию во всех направлениях, от Бильбао до Гибралтара и от Аликанте до мыса Финистерре, Без сомнения, самая живописная и поэтичная по своим историческим событиям — это Сьерра-Невада, составляющая продолжение Сьерры-де-Гуара и отделенная от последней только прелестной долиной, из которой берет начало маленькая река Аргива, впадающая в море между Амульникаром и Матрилем. Там до сих пор все осталось арабское — нравы, костюмы, названия городов, памятники, ландшафты. хотя Мавры уже два с половиной века как покинули королевство Альмагадов. Дело в том, что эта земля, доставшаяся Маврам изменой графа Юлиана, была обетованной землей сынов пророка. Расположенная между Африкой и Европой, Андалусия представляет собой некую, так сказать, переходную область, которая взяла от одной красоту, а от другой богатство, не разделяя недостатков этих стран. Ее роскошная растительность, рошенная свежими водами, стекающими с Пиренеев, не знает ни палящего солнца Туниса, ни сурового климата России. Привет тебе, Андалусия, сестра Сицилии, соперница счастливых островов. Живите, любите, умирайте так же весело, как если бы вы жили в Неаполе, вы, которые имеете счастье обитать в Севилье, Гранаде и Малаге. Мне приходилось видеть в Тунисе мавров, показывавших ключи от домов, принадлежавших в Гранаде их предкам. Они получили эти ключи в наследие от своих отцов и рассчитывали завещать их своим детям. Они были уверены в том, что если когда-нибудь дети их вернут себе город абен аль то они найдут улицы и дома, в которых жили их деды, нисколько не изменившимися за те 244 года, что протекли между 1610 и 1854 годами, хотя численность их народа уменьшилась за это время с 500 тысяч до 80 тысяч. И обладатель ключа, вопреки всякой вероятности, откроет дверь пустого дома, в котором беззаботные последующие обитатели не переменили даже замка. Действительно, ничто испанское не укоренилось на этой почве, обычная растительность которой — пальмы, кактусы и алоэ. Даже дворец, который благочестивый Карл V начал строить, чтобы не поселяться в жилище эмиров и халифов, над которыми господствовала Альгамбра, никак не мог подняться под насмешливым взглядом своего соперника выше первого этажа. Королевство Гранады — последний обломок владычества арабов в Испании — простиралась по берегу Средиземного моря от Тарифы до Альмасарона, то есть на протяжении почти 125 миль, и вглубь страны от Матрили до Хаенны на 35-40 миль, и обладала такими чудесами искусства и цивилизации, до которых далеко нашим современникам. Сьерра-де-Гуарра и Сьерра-Невада прорезают две трети этой страны. С высочайшей их вершины Мулахасена взор сразу охватывал противоположные границы Гренады. К югу — Средиземное море, необъятная голубая скатерть, простирающаяся от аль до Алжира. К северу — долина Гранады, бесконечный зеленый ковер, расстилавшийся от Хуэльмы до Карденьеса. А к западу и к востоку — бесконечная горная цепь со снеговыми вершинами, каждый изгиб которых кажется внезапно замерзшей волной океана, стремящейся ввысь. Наконец, у подножия этих снежных волн, направо и налево от этого моря льда, горы меньшей высоты, постепенно переходящие в холмы, последовательно поросшие матовыми лишаями, красноватым вереском, мрачными елями, зелеными дубами, желтеющими пробковыми деревьями, деревьями всевозможных пород с листвой всевозможных оттенков, а между ними лужайки, покрытые точно ковром, кустами ежевики, фисташника и мирты. В настоящее время три дороги из Матриля, Велец-Малаги и Малаги прорезают Снеговую Сьерру и ведут от берега моря в Гранаду, проходя первая через Хаенну, вторая через аль и третья через Кальминар. Но к началу нашего рассказа, то есть к первым дням июня 1519 года, эти дороги еще не существовали. или, вернее, они были только едва намеченными тропинками, по которым пробирались невозмутимо обеспеченные Арьеро и их мулы. Арьеро — погонщики мулов. Эти тропинки редко пролегали по ровным местам. Чаще они тянулись по ущельям и высотам, то опускаясь, то поднимаясь, будто нарочно испытывая терпение путешественников. Время от времени узкая спираль тропинки огибала какую-нибудь скалу, красную, горячую, как гигантский египетский пилон. И тогда путешественник со своим беззаботным мулом точно висел над пропастью, устремляя в нее испуганный взгляд. Тропинка становилась все круче, скала все горячее, и нога человека и мула рисковала оступиться с этих камней, Шероховатости которых были сглажены проходящими караванами, отчего камни сделались блестящими и скользкими, как мрамор. Правда, как только это орлиное гнездо, носившее имя Альгаммы, было пройдено, дороги становились легче, и путники достигали долины хайены, если они направлялись из Малаги в Гранаду более легким спуском. Преодолев все эти препятствия, путник все-таки не чувствовал себя в безопасности. Теперь опасность была менее видима, но еще действовала на воображение. Ни справа, ни слева не виднелось пропастей, дорога была защищена густыми зарослями кустарника, но то здесь, то там виднелись кресты, испещренные зловещими надписями. Эти кресты отмечали могилы путешественников, убитых бандитами, в изобилии наполнявшими в это смутное время горы Кардивы и Гранады, то есть с морену и Неваду. Надписи, покрывавшие эти кресты, не оставляли никакого сомнения в причине смерти тех, кто покоился под ними. Проезжая по этим сьеррам три века спустя, после путешественников, которые через несколько мгновений предстанут перед глазами наших читателей, мы видели кресты, подобные описанным, и записали мрачные и малоутешительные для путешественников надписи их. «Здесь убит путешественник, молитесь о его душе». Здесь убитый отец и сын, они покоятся в одной могиле, да будет с ними милосердие божье. Но чаще читаем, здесь убили человека. Это подобие кладбища тянулось на полторы-две мили, пересекая долину на всю ее ширину. Далее, перебравшись через ручеек, который, обогнув деревню Бассин, впадал в Ксениль, путники попадали во вторую часть Сьерры. Эта вторая часть была менее суровой и легче проходима, чем первая. Тропинка, миновав узкие теснины и остроконечные скалы, терялась теперь в необъятном сосновом лесу. Путник чувствовал, что вступил в более спокойную местность. В мире полторы дорога пролегала в тени горы, а затем перед глазами путника открывался как бы уголок рая. Сюда вел пологий спуск по зеленому ковру, испещренному дроком, с желтыми благоухающими цветами и толокнянкой с красными ягодами, очень похожими на землянику. Вкус же этих ягод напоминает скорее банан, чем ту прекрасную ягоду, на которую они похожи. Достигнув этого места, путешественник мог облегченно вздохнуть. Казалось, что, придя сюда, он оставил позади двойную опасность — разбиться, скатившись в пропасть, или быть убитым бандитами. Действительно, налево от дороги, в четверти мили от нее, поднималось и белело, точно построенное из меловых камней, маленькое строение, одновременно напоминавшее и таверну, и крепость. Терраса этого здания была окружена парапетом с прорезанными в нем амбразурами. Дверь, ведшая в это здание, была обита железом. Над дверью. Был нарисован смуглый мужчина, с черной бородой, с тюрбаном на голове и со скипетром в руке. Под портретом была следующая надпись «Аль-Рей-Моро». Хотя из надписи не следовало, что этот мавританский король, под покровительством которого процветала таверна, был последним властителем гранады, но было очевидно даже для всякого несовершенно чуждого искусству что художник имел поползновение изобразить сына зораи абу абд аллаха прозванного Аль-Закиром, которого флориан вывел одним из главных персонажей в своей поэме ганзальва гордуанский под именем бабдиля Ба наша поспешность присущая путешественникам Пустить галопом лошадь, чтобы достичь таверны, помешало нам обратить внимание на особу достойную отдельного описания, хотя она и находилась вместе ничем не примечательным. Она сидела в тени старого дуба за небольшим холмиком, поэтому можно было и не заметить ее сразу. Это была девушка лет 17-18, напоминавшая некоторыми чертами лица мавританский тип. но в то же время она могла бы с честью по своей внешности занять достойное место и среди представителей европейских народностей. Происходя, вероятно, от смешения двух рас, она представляла собой как бы промежуточное звено, которое соединяло в себе редкое сочетание жгучей магической обольстительности женщины-юга с нежной чистой красотой девы Севера. Волосы ее были так черны, что переходили в цвет вороного крыла. Они обрамляли чудный овал лица, полного необычайного достоинства. Ее большие голубые глаза были подобны цветам барвинка. Они оттенялись ресницами и бровями одного цвета с волосами. Цвет лица ее был матовый и белоснежный, губы краснели, как вишенки, зубы могли бы соперничать с жемчугом, В изгибе шеи была лебединая грация, стан ее своей гибкостью напоминал колеблющийся над озером тростник или качающийся от ветра пальму в оазисе. Маленькие босые ножки позволяли любоваться красотой их форм. Такова была внешность особы, на которую мы позволяем себе обратить внимание читателя. Костюм ее был фантастичен. На голове красовался венок из виргинского жасмина, сорванного в палисаднике описанного нами домика. Темно-зеленые листья и пурпурные плоды жасмина чудно гармонировали с блеском ее черных волос. На шее была цепь, составленная из плоских колец, продетых одно в другое и бросавших желтые отблески, подобные блеску пламени. Платье оригинального покроя было сшито из шелковой материи с блестящими полосами, какую ткали раньше в Гранаде и какую и теперь еще ткут в Алжире, Тунисе и Смирне. Ее талию стягивал сивильский пояс с золотой бахромой. Такие пояса носят в наше время элегантные молодые испанцы, с гитарой в руках, поющие серенаду в честь дамы сердца. Если бы платье и пояс были новые... то они, пожалуй, резали бы глаз яркостью своих цветов, столь любимых арабами и испанцами. Но следы долгого употребления смягчили краски и придали им прелестный оттенок, который порадовал бы глаз Тициана и позднее заставил бы затрепетать от радости и сердце Паоло Веронези. Что удивляло в этой девушке, хотя эта странность в Испании более понятна, чем где бы то ни было, особенно в ту эпоху, которую мы описываем, Так это не соответствие роскоши ее костюма и её простой работе. Она прила, сидя на большом камне в тени громадного зелёного дуба у подножия одного из описанных на мемрачных крестов, опустив ножки в ручья, которые окружали их будто серебристым газом. Около нее, карабкаясь по скале и грызя горькую кору ракитника, прыгала жизнерадостная козочка — Подвижное и смелое животное — обычная собственность неимущих, по словам Вергилия. Левой рукой девушка крутила веретено, правой вытягивала нить. Поглядывая на свои ножки, вокруг которых бурлил ручей, она напевала в полголоса какой-то народный мотив. Этот мотив, не будучи полным выражением ее мыслей, был только как бы отголоском никому неведомых мелодий, рождавшихся в глубине ее души. Время от времени пивунья прерывала пение и работу и звала по-арабски козочку, чтобы приласкать ее. И козочка всякий раз, когда слышала слово «масса», встряхивала головой, звеня серебряным колокольчиком, и снова принимала щипать траву. Вот слова медленного и монотонного напева Пряхии, которые впоследствии мы слышали в долинах Тандера и в горах Кабилии. «Моя обожаемая гранада!» В поясе из золота будь навеки моей женой. Возьми в приданное в моей Кастилии три монастыря с их оградами, три крепости с их бастионами, три города с их башнями. Перебери, если тебе нравится, ларчик кандалузских драгоценностей, дарованных мне Богом. Если же по прихоти прельщает тебя Жеральда, отнимем Жеральду у недовольной Севильи. А что скажет Севилья? Что скажет Кастилья через век или сейчас? О, Гранада, не все ли равно? Пусть слова их ветер унесет. Гранада, отопри мне дверь. Я король Дон Фернандо. Напевая это, девушка подняла голову, чтобы позвать козочку, но едва она произнесла масса, как остановилась и не могла оторвать взгляд от дороги, ведущей из Альгамы. На горизонте появился молодой всадник, быстрым галопом спускавшийся на андалузской лошади по склону горы, местами тенистому, местами освещенному солнцем, в зависимости от густоты разбросанных на ней деревьев. Девушка на мгновение бросила на него взгляд и снова принялась за работу, вытягивая нить с нарочитой рассеянностью и делая вид, что она не обращает внимания на приближающегося всадника. Но когда он был вблизи ее... Она начала четвертый куплет песни, содержавший ответ королю Дону Фернандо. «О, король Дон Фернандо, я тебя люблю, но фатальное проклятие! Мой властелин, деспотичный мавр, держит в заперти меня бедную коронованную пленницу, закованную в золотые цепи в своей башне под серебряным ключом».